Глава двадцать Осенью темнело рано. Многие ненавидят долгие холодные месяцы, но Николета любила их. За неспешность, уют горящего камина, за близкие зимние праздники, полные радости, огней, мишуры и душевного тепла. И еще за предвкушение, которое всегда сбывалось. Пройдет не так уж много времени, и горы снова покроются зеленью, а окошки цветами — Люди начнут жаловаться на ужасную жару, впитывая такое долгожданное летнее тепло. А до тех пор не нужно грустить, надо получать удовольствие от того, что приносит осень, возможность проводить побольше времени дома с теми, кого ты любишь, за разговорами и книгами, и, если совсем честно, разве могут летние развлечения сравниться с удовольствием от клетчатого пледа, горячего кофе и вкусной еды, Когда за окнами ветер уносит куда-то листья, а потом первые снежинки осторожно, еще неуверенно трогают подоконник. Николета выползла из теплой постели, завернулась в теплый халат размера на два больше, чем нужно, зато в него можно было завернуться, как в кокон. Пенелопа с неизменной чашкой кофе уже хлопотала на кухне. «Ты снова оказалась права». «Ты все поняла и все спланировала, а я суетилась и бегала, и ничего не поняла». Анализы, протоколы. Когда разговариваешь с людьми, ответы выходят на поверхность. В этой деревне истину находят не в документах, а в аромате розмарина и кусочки ягодного пирога, а еще в душах людей. Я вспомнила старые разговоры в деревне о детстве Пьетро Вернели. Люди говорили, что у него была жестокая, сумасшедшая мать, которая издевалась над ребенком, а потом мальчика отправили в приют, где ему тоже пришлось несладко. Эти воспоминания слишком болезненны и слишком живы, чтобы позволить двум маленьким девочкам пройти тот же путь. Я смотрела на его лицо и чувствовала себя ужасно, разбередив его раны. Я даже чуть не отказалась от этого плана. Убийства не совершаются просто так, без причины, Лето Денизи. За каждым злодеем стоит история, порой более трагичная и захватывающая, чем история положительного героя. Только в большинстве случаев мы ее не знаем, а в этот раз ты почувствовала боль Петра Вернелли. «Убийца есть убийца, дорогая, и зло должно быть наказано». «Доктор Вернелли прожил жизнь во лжи и убил, чтобы истина не вышла на поверхность. Мы можем сострадать ему и даже простить его в душе, но он должен ответить за то, что отнял человеческую жизнь. Наверное, самое страшное для пьетра Вернелли то, что он сделал это напрасно». «Ну как ты узнала?» «Сделала работу карабинеров». Вы все приняли как должное, что Пьетро Вернелли и Бьяджа Креспели однокурсники, поэтому и не нашли мотива, а все дело в том, что однокурсниками они не были. Для этого нужно просто посмотреть реестр выпускников. Пьетро Вернелли очислили из университета после первого курса. Сейчас цифровую эпоху — это невозможная задача, а тридцать лет назад он спокойно подделал диплом и в конце концов затерялся в нашей маленькой деревне. Как он мог допустить, чтобы после стольких лет репутация была бы разрушена и его признали мошенником? И раскололся весь его уютный мир, создаваемый десятилетиями. Но он был таким хорошим врачом, потому что всю жизнь учился, сам, читая учебники и медицинские журналы. С ума сойти, как подумаю. Однажды, откуда ни возьмись, появилась девочка с редкой фамилией, которая, скорее всего, и не подозревала, что он мошенник, но гордилась отцом и могла случайно поставить Вернеля в опасное положение. Воспоминания о студенческих годах — вот чего он боялся. И тогда Рафаэли потерял свою струну, а гроза отключила свет. Случайности, которые решили все за мгновение. Николета тяжело вздохнула. «Кстати, мы забыли еще об одном деле, для Денизи», — младшая подруга удивленно взглянула на Пенелопу. «Сегодня звонил сеньор Петтини». «Мадонна, Санта, распорки и наволочки!» — схватила за голову Николета. «Мы совсем о нем забыли!» Она бросилась к телефону. Брандалини, как и обещал, пришел к ужину, немного опоздав. Пенелопа поворчала, что Рагу остывает, но он тут же все объяснил. «Представляете, девчонки не сбежали из дома, но их заметил булочник, развозивший старикам свежий хлеб. Они прятались прямо здесь, на горе, в пустом доме по соседству с вами». «Боже мой, но почему они не пришли сюда? Я же приглашала Джазелу. «Эта девочка мудра не по годам. Она побоялась, что у тебя будут неприятности, если ты их спрячешь». «Бедные девочки, как жить с такой матерью?» Симоне поклялся, что будет уделять больше времени детям, и, по-видимому, дело идет к разводу. Хотя мы установили, что старик Рафаэль и сам случайно упал с балкона, я видел в глазах Симоне неуверенность. Его всегда будет преследовать мысль, что отца толкнула Адальджиза. И я его не виню. Жизнь с такой женщиной кого угодно доведет до нервного срыва. Он еще долго продержался. Думаю, это будет недолгий процесс. Дочери Адальджиза не интересуют, а деньги на содержание бывшей жены он выделит. Дом, кстати, выставлен на продажу. Симоне возвращается в Милан. Кто там пророчил, что они скоро сбегут? «Доктор...» то есть Пьетро Вернели? Что он говорит?» «Я же не могу. Бани, Марешалло Одновременно воскликнули женщины. «Ну, учитывая, что без вас ничего бы не вышло...» Он жил с этим страхом десятилетиями. Это была постоянная паника осознание того, что все будет потеряно, если кто-нибудь узнает правду. Временами он и сам верил в свою ложь, тем более, что из него получился и правда хороший врач. Но потом он возвращался к реальности. Когда на том ужине он понял, что Виола — дочь Бьяджа, то совершенно спрыгнул с катушек от страха. Дело в том, что Бьяджи Креспели был его единственным другом в университете и прекрасно знал всю историю с отчислением. Мы все сидели за столом рядом с Вернели, и никто не заметил, в каком аду он оказался на том ужине. И представьте, мозг его заработал, и он все спланировал. Пока он ел ред с лососем, он планировал. Пока подавали баранину, он планировал. Увидев струну, брошенную Рафаэле, он сразу положил ее в карман. «Он ел, разговаривал с нами, а в кармане лежало орудие убийства. Какой ужас!» — ахнул Николетта. «А я его еще жалела». Он все время наблюдал за Виолой, ждал подходящего момента, видел, как она вошла в библиотеку прямо перед тем, как погас свет. Выскользнул из комнаты, надел перчатки, которые всегда лежали в кармане, ведь неизвестно, в какой момент понадобится его врачебная помощь. В столовой все кричали и ахали, и он понимал, что можно без проблем действовать в таком шуме. «Как он?» — подкрался сзади и надавил на сонную артерию. Виола сопротивлялась, сильно расцарапав ему руку, но быстро потеряла сознание. К тому времени, как он вытащил веревку, она уже ничего не чувствовала. Это заняло всего несколько минут. Вернели был уже в фойе, когда включился свет. «Хорошо, что ты увидела фотоэмблемы университета и сопоставила с дипломом на стене доктора». Пенелопа грустно покачала головой. Все трое сидели в молчании. «Не томи, ты принес записи с камеру дома Петини. встрепенулась Николетта. Брандолини достал флешку, вставил в планшет Пенелопы. «Смотрите, смотрите, это женщина! Но что она делает?» открывает дверь ключом заходит в дом больше ничего не происходит перематывай вперед стой стоп она выходит идет за дом дальше ничего мотай вперед нет погодите она выходит оглядывается и уходит за ворота у кого может быть ключ? это новая домработница нет мы же видели ее раньше она появляется на записи дважды за пять дней это не она Я знаю, кто это! Николета замахала руками в воздухе. Я видела в его доме фотографию. Это его дочь, Стелла. Но какая связь? Тем более, что у сеньора Петини больше ничего не пропало, иначе он давно бы уже возмущался у нас на пороге. И все же нужно с ней поговорить, задумчиво сказала Пенелопа. Если все так, как я думаю. Лето у тебя есть координаты детей сеньора Петини? Я где-то записывала. Николета побежала за сумочкой, долго рылась в бумаг, наконец торжествующе подняла в воздух листочек из блокнота. «Пригласи ее. В субботу вечером. Скажи, что это связано с ее отцом и очень важно».